Франц Босс, видный специалист по вопросам происхождения американских индейцев. Америка и Старый Свет. Труды Международного Конгресса Американистов. Том 21, номер 2, 1925 год. Глава 1. Начало мореплавания. Человек поднял парус раньше, чем оседлал коня. Он плавал по рекам с шестом и веслами и выходил в открытое море раньше, чем стал ездить на колесах по дорогам. Первым транспортным средством были суда. Идя под парусом или просто плывя по течению, древний человек смог заселить острова. Земли, которых по суше можно было достичь только постепенным расселением, из поколения в поколение преодолевая препятствия в виде болот, лесов и безжизненной тундры, Голых гор и непроходимых лесов, ледников и пустынь достигались в какие-нибудь недели с случайным дрейфом или на управляемых судах. Суда были первым важным орудием человека, осваивавшего земной шар. Следующая ниже статья была впервые опубликована в журнале Диаложи в 1972 году. Здесь она несколько дополнена. Главным образом описанием долговечных камышовых плотов болотных арабов, изученных автором позднее, в том же году, и данными, полученными при новых полевых исследованиях в Египте в 1976 году. Болотные арабы – территориально обособленная этнографическая группа арабов Ирака. Болотные арабы, или Мааданы – Обитают в поселениях, раскинувшихся к югу от Амары, в камышовых плавнях, на пространстве более чем 15 тысяч квадратных километров, среди болот, лагуны, озер, в нижнем течении тигра и ефрата. Земледельцы, животноводы, рыболовы, искусные плетельщики изделий из камыша. Как давно человек впервые вышел в океан и на каких судах? В какой мере мог он свободно передвигаться в открытом море? Лет 200 назад, когда на морях еще царствовали паруса, считалось, что представители древних цивилизаций обладали почти неограниченными возможностями к передвижению. Ведь прошли же с помощью ветра суда Магеллана, капитана Кука и многих других вокруг света, когда раз, когда два. Так почему древние не могли сделать то же? Но после того, как с изобретением винта и реактивного двигателя мир становился для новых поколений все меньше и меньше, родилось представление, что людям прошлого он должен был казаться, соответственно, больше, и до Колумба вообще был бесконечным, а океаны неодолимыми. В первой половине нашего столетия, когда пароходы и самолеты стали вытеснять крупные и мелкие парусные суда, Среди современных представителей исторической науки распространилось убеждение, будто до изобретения дощатого корпуса со шпангоутами и увеличения его размеров человек мог плавать только во внутренних и прибрежных водах. Возможность трансокеанских контактов с Америкой до появления небольших, но снабженных высоким бортом судов вроде Каравел Колумба» в 1492 году отвергалось из практических мореходных соображений. В учебных пособиях, говорящих о судостроении, прочно утвердилось положение, что первоначально человек одолевал небольшие водные пространства верхом на бревне. Затем, чтобы не мочить ноги, он додумался выдалбливать бревно топором и выжигать огнем, а по мере того, как отваживался на поединок со все более высокими волнами, Наращивал долбленку досками по бокам. И появился, в конце концов, полый корпус, поднятый высоко над поверхностью моря водонепроницаемой палубой, которому было не страшно даже самое сильное волнение. Увеличивая размеры корпуса, человек выходил все дальше в открытый океан. Практически все пособия именно так описывают путь человека к строительству первых судов. Однако при ближайшем рассмотрении эта давняя догма вступает в противоречие с известными фактами. Несомненно, первой заботой человека при создании судов было обеспечить плавучесть. В разных концах света цель эта достигалась двумя совершенно разными способами. Один — сборка, пропускающая воду конструкции из плавучих элементов,